Несмотря на ненависть, которая прониклася англичани к французским католикам после Варфоломеевской ночи, я продолжала тайные переговоры с Екатериной Медичи о сватовстве герцога Алансонского. Екатерина была женщиной необычайно умной и изворотливой. Я всегда считала её достойной противницей. Одно удивляло: зачем ей так уж понадобилась английская корона? Неужели так важно, что ещё один её сын станет королём? Вполне допускаю, что Екатерина видела мои хитрости насквозь, считая очевидно, что мы с ней одного поля ягоды, что на самом деле мне нет дела до умишлённых гугенотов. А между тем резня, начавшаяся в Париже, распространилась на всю Францию, казалось, католики никогда не насытятся кровью своих врагов. Ламот-Фанилон регулярно доставлял мне послание от королевы матери. Её величество велело мне сообщить вашему величеству, что монсьеньор Герцек лечится особыми притираниями, которые позволяют ему полностью избавиться от оспин. он имел в виду эликсир доктора Пенна, похвалявшегося, что умеет излечивать кожу от следов оспы. Екатерина Медведичи наняла на службу этого лекаря, поскольку считала, что главное препятствие на пути к женитьбе изроддованная физиономия её отпрыска. "Очень хорошая новость", сказала я. "Если эликсир подействует, попрошу прислать такой же для леди сидни посол выглядел довольным он решил что ещё есть надежда на удачное завершение его миссии поразительно до да чего бывают слепые люди если уж до варфоломеевской ночи я нарочило французам голову то неужели я согласилась бы после произошедшей трагедии Мы немного поговорили об эпидемии оспы, которая распространялась по Европе всю шири. Нашему маленькому принцу повезло, что он вообще остался жив, сказала я. Поистину так, ваше величество. Принц так хорош собой, что в его присутствии сразу забываешь об этом маленьком недостатке. Наверное, у принца имеются и другие физические изъяны, кроме попорченной кожи. Едко заметила я: мне уже не терпелось взглянуть на этого маленького французика с подтасканным лицом и здоровенным носом, который, как рассказывали, раздваивается к кончику при забавнейшем образе. Вообще-то, мне следовало бы с большим сочувствием относиться к человеку, перенёсшему оспу, ибо я знала на собственном опыте сколь тяжёл и опасен этот недуг. Несколько дней спустя мне вдруг стало плохо, и на лице в нос выступили красные пятна. Тут-то я и вспомнила недавний разговор с Ломотовым и Нелоном. "О, вы, я в нос заболела этой страшной болезнью". Роберт ворвался в мою спальню, бросился перед кроватью на колени, стал клясться в вечной любви и верности. Я улыбнулась и сказала: Иди отсюда. Не хочу, чтобы твоё красивое личико было обезображено. Я пришёл, чтобы служить тебе, величественно ответил он. Здесь я и останусь. У меня не хватило духу напомнить ему, что я королева и что он обязан повиноваться моим приказам. Тайный совет был в полной панике, не зная, как быть с престолонаследием. Протестанты объявили, что ни за что не признают Марию своей королевой. Испания и Франция внимательно следили за моей болезнью, готовясь к удару. Как это ни странно, на сей раз я переносила болезнь гораздо легче. Говорят, это бывает с людьми, если они болеют во второй раз. И действительно, прошло не так много времени, и мне стало лучше. Когда же я взглянула в зеркало, то увидела, что моя кожа чистая и гладкая. Еще одно чудодейственное избавление. К мне в очередной раз явился Ламот Финелон, и я пошутила: возможно, что ваш герцог, представив передо мной, будет разочарован. Полагаю, ему было бы легче, если бы мое лицо стало немного похоже на его собственное. Вовсе нет, ваше величество. Монсиньор будет счастлив, что вам удалось сохранить вашу несравненную красоту. Кстати говоря, эликсир доктора Пенна оказался весьма действенным. И увидев принца, вы поймёте, что слухи о его безобразии сильно преувеличены. Да, я была бы очень рада видеть вас здесь, ответила я и пригласила герцога погостить при английском дворе. Фенелон ответил уклончиво, и я внутренне позлорадствовала. Пусть не думает, что брак с его мерзким принцем будет заключен через представителей без присутствия жениха. Вскоре французский посол объявил, что у его короля родила с дочь. Бедному ломот Фенелону жилось не сладко. Ему постоянно приходилось оправдывать действия своего господина. Вот и на этот раз вышла прескверная история. Дело в том, что пока королева разлешала с отбремени, её муж, свекровь и прочие члены королевского семейства находились на Гревской площади, где проходила казнь двух сторонников адмирала Колиньи. нужно было дать понять французскому послу, с каким неодобрением я отношусь к жестокосердию его монархов. Кроме того, это дало бы мне дополнительный козырь в затянувшемся торге с Екатериной Медичи. Я рада благополучному рождению младенца ещё больше, чем ваш король, сказала я, прибегнув к чисто дипломатическому преувеличению. Далее Всё в том же лицемерном духе я заметила, что было бы ещё лучше, если бы королева родила дофина, но и маленькая принцесса тоже чудесно. Жаль только, что её августейший отец омрачил этот праздничный день присутствием на казни. Король должен был присутствовать на казни, ибо такова традиция, освящённая великими предками. конфуженно пробормотал видняга Фенилон. "Я серьёзным видом кивнула и заметила, что положение дел во французской политике вызывает у меня беспокойство. Особенно не нравится мне то, что гонениям подвергаются люди, исповедующие мою веру". Фенилон повесил голову и чтобы увести разговор в сторону, сообщил, что его король был бы счастлив пригласить меня в крёстные матери к новорождённой девочке я охотно согласилась тем более что моё личное присутствие на церемонии крестин не требовалось достаточно послать представителя мы обсудили с сесилом этот вопрос естественнее всего было бы отправить мою ближайшую родственницу леди Леннокс но делать этого ни в коем случае не следовало Неизвестно, в какой из заговор втянула бы графиню здравеющая французская королева. Леди Ленекс была бабушкой маленького принца Якова шотландского, наверняка старая, видимо, все еще не отказалась от своих честолюбивых замыслов. Поэтому представлять меня ко французскому двору отправился Уильям Сомерсет, граф Ворчестер. Он был католик. Ну, человек абсолютно мне преданный. С Робертом я виделась почти каждый день. После Варфоломеевской ночи он несколько успокоился, поняв, что за французского принца я замуж не выйду. Временами ему казалось, что он близок к трону как никогда. Потом вдруг на него находило просветление, и Роберт понимал, что я никогда не выйду замуж ни за него, ни за кого-то другого.